Глава 59. Матушка выбежала на улицу в одном платье. Следом за ней неслась Дарья, в руках которой болталось матушкино пальто и шаль. Сама Дарья тоже была без верхней одежды, да еще и пар от нее шел, как из приоткрытой двери бани. «Сашенька, деточка моя, дочка!» Начала было громко, но после, видимо, одумалась и избавила громкость матушка. Налетев на Сашу, она обняла ее так, что девушка почувствовала, как хрустнуло что-то в районе груди. Не думала она, что в этой тощей женщине столько силы. Не могу справиться со своими эмоциями, а мне придется, ведь девушкам сказано, что ты уехала по делам. Хорошо все, матушка, только вот я не готова была к этим вот делам. Саша несколько отстранилась, чтобы вдохнуть. Видишь, Роман сделал все как надо, а я еще дура против него была. Переживала, как это я свою девочку единственную, в тмуторака не отправлю. Матушка не обращала внимания на то, что Саша уже тяжело дышит. Я уже никому не верю, матушка, просипела Саша, и только после этого разгоряченная радостью и пробежкой женщина, отстранилась, но, как оказалось, только за тем, чтобы посмотреть в лицо дочери. Не говори так, а я на что? Она снова попыталась прижать Сашу, но, к ее счастью, вмешалась Дарья. Она оттащила хозяйку от уставшего уже от объятий ребенка и принялась натягивать на нее пальто. Уж как она извелась-то, Сашенька! Не ела, не спала нормально. А ведь связь только сегодня появилась. И тут же из поместья князей позвонил его приказчик. Сообщил, что старший должен уже у нас быть. И глядь, он на пороге. Все как нельзя лучше обошлось. И они с матушкой решение правильное сделали, чтобы, упаси бог, больше такого не повторилось бормотала Дарья, а Саша свела брови от сказанных ею слов. «Что? Что за решение? Если оно касается меня, то увольте. Я и сама могу уже решать, что и как делать. Если задумали поместье продать, то фиг вам с маслом». Саша сделала еще один шаг назад и уперлась спиной в Романа. «Думаю, они решили ускорить наше бракосочетание, Саша». Его голос тоже не звучал радостно. Роман обошел Сашу и встал рядом. От дома к ним с улыбкой шел его отец. Рад, что вы вернулись, и все так удачно разрешилось. Только от чего у вас такие невеселые лица? Старший Есенский, в отличие от молодежи, улыбался так широко, что казалось, это самый счастливый день в его жизни. Расскажи нам о том, что собираетесь. Голос романа был серьезным, и улыбка отца стала не такой солнечной. Князь нахмурился посмотрел на Степаниду Ильинишну, а та, в свою очередь, на Дарью. «Мы решили, что вы на днях отправитесь в Кисловодск, чтобы сочетаться браком. После этого Роман найдет нового доктора в поместье и сам останется здесь», — подтвердил опасения молодых князь. «Будет лучше, если мы сами разберемся с этим делом». Роман шагнул вперед и на секунду отцу показалось, что он хочет подойти ближе к нему» но сын обошел его и направился к поместью где все саша только сейчас поняла что ни на улице ни на пороге дома нет девушек нет даже надежды которая всегда была в первых рядах из за своего любопытства все в танцевальном зале софья как может отвлекает их а натьке я сказала чтобы носу не высовывала ответила дарья которая уже явно замерзла и подхватив матушку под руку тянула ту в дом Саша пошла за Романом, не оглядываясь на мать и князя. Она думала только об одном — о браке, которого нужно как-то избежать. Роман предлагал варианты, но ни один ее не устроил. Сейчас, снова увидев Пятигория, она поняла, что не хочет расставаться с ним. В комнате она быстро переоделась, накинула халат, взяла полотенце и вышла к источникам. Плюхнувшись в ванну горячей воды... Она смотрела на верхушки сосен, сожалея, что нельзя выбрать то, чего она так хочет. Отец говорил с самим царем. Голос Романа прервал ее мысли. Саша повернула голову. Роман входил в купель. Извини, здесь, похоже, единственное место, где мы можем поговорить. Он присел, чтобы намочить грудь, а потом оперся спиной на бортик и замер, закрыв глаза. «Я не хочу в Москву». Не хочу в Тюмень и уж точно не хочу в Кисловодск. Я прожила здесь совсем немного, даже не всю зиму, но понимаю, что расстаться с Пятигорием не смогу. Саша говорила почти шепотом и боясь, что князь заметит ее слезы, то и дело набирала в ладони воду и поливала ею лицо. Я должен остаться в Пятигории, потому что мы же теряем доверие царя. Если что-то подобное произойдет снова, дело наберет серьезный оборот. «Здесь должен быть человек, владеющий информацией, охрана, проверяющая территории вокруг поместья». Начал был роман, но Саша его перебила. «Ты так сильно расстроился. Сначала, когда вы впервые приехали сюда, мне показалось, что ты хочешь нашего брака. А сейчас я вижу, что ты, пожалуй, сильнее меня боишься этого. Ради того, чтобы остаться в Пятигорье, я согласна выйти за тебя замуж». «Только, думаю, настоящей семьи у нас не выйдет, Саша». Князь набрал воду в ладони и полил голову. Темные курчавые волосы почти не промокли, и вода катилась по лицу. Он сжал губы, потом провел ладонью по бороде и, откинувшись назад, закрыл глаза. Хорошо, ты просто не будешь мешать мне, а я не буду мешать тебе, ответила Саша. Ей вдруг стало так горько и обидно от того, что ее новая жизнь становится невыносимой той, которой она жила одна последние пятнадцать лет в своем старом, но знакомом теле, в котором она была счастлива, любима. Оно не подарило им с мужем детей, но каждое утро, открывая глаза, она радовалась новому дню с любимым человеком. «Если ты захочешь детей», — тихо сказал Роман, но Саша не дала ему договорить. «Не захочу», — она оборвала его слова, встала, вышла из ванны и, не снимая купальника в раздевалке, накинув халат, босиком поторопилась в дом. Роман наблюдал, как молодая, красивая, слабая, но в то же время очень сильная девушка шагает к дому, босая по тропинке снег, на которой почти растаял. Она шагала по мелким камешкам так уверенно, словно под ее ногами был ровный и теплый пол. Его что-то тянуло к ней, но моментально... Как только он вспоминал о своей первой любви, отталкивало от Саши. Он чувствовал себя отвратительно, будто изменял своей любви, своему сердцу. Она не обернулась ни разу, и он, довольно выдохнув, погрузился под воду с головой. Надежда и Авдотья грустно вздыхали за занавесками столовой, наблюдая за диалогом, слов которого они не слышали, но тут было и без них понятно. Пару не радует мысль о замужестве. «Не видать этому дому счастья и не слышать детского смеха», — грустно прошептала Надежда. «Чего ты понимаешь в этом, дура дурой? Стерпится, слюбится, вот увидишь». И вдоти не отводила глаз от лица Саши, идущей к крыльцу.